Глава четвёртая. Во сне я здорова. Я снова такая, какой, наверное, была когда-то и какой хочу стать. Звучит музыка, я танцую, скинув туфли на каблуках. Ритм бьётся в каждой клеточке тела. Люди оборачиваются, и я улыбаюсь про себя. Мне всегда это удаётся быть в центре внимания, притягивать взгляды. Теперь, правда, только во сне. Всё вокруг вдруг мрачнеет, словно музыка сменила тональность с мажора на минор. Меня пихают локтями, на платье проливают коктейль, кто-то наступает на босую ногу. Со всех сторон наваливаются чужие тела, становится нечем дышать, словно разгорячённая человеческая масса высосала весь воздух. Без обуви, в одном тонком платьице, я чувствую себя маленькой и беспомощной, уязвимой. Очередной толчок едва не сбивает меня с ног. Подняв глаза, я вижу абсолютно пустое лицо, белую маску без всякого выражения. Чёрные, акульи глаза глядят с холодным расчётом, угрожающе поблёскивая. Я трепещу от ужаса, а маска смеётся Вздрогнув, я прихожу в себя. Надо мной склоняется чьё-то лицо. Тёмная кожа, внушительный нос, очки от Армани в квадратной оправе, длинные чёрные волосы ниспадают на белый халат. Очень хорошо, на лице возникает улыбка. Знаю, вам хочется спать, но нужно ещё кое-что проверить. Приложили вас серьёзно. Мне светят в глаза фонариком, щупают пульс. Всё ещё тошнит? Нет. Можете прочитать текст на карточке? Я читаю, хотя каждое слово болезненно отзывается в израненном горле. Врач снова тепло мне улыбается. Всё нормально. Вам ведь уже немного лучше? Я киваю. Это как рефлекс. Не устраивай драмы, Сара. в кавычках. Меня отмыли и перебинтовали, но лучше я себя не чувствую. У меня взяли кровь, соскоб из-под ногтей, мазок с внутренней стороны щеки и сфотографировали синяки на животе и вокруг шеи. На кисти наложили толстые повязки, похожие на боксёрские перчатки. Садину на лбу залепили пластырем. Всё болит. Однако я осталась жива. Почему убийца не зарезал меня так же, как Джуанну? Почему она, а не я? Моё сознание словно уплывает в этой тихой комнате, куда доносятся только неясные шумы больницы. Жужание и слабый писк приборов, шарканье резиновых подошв по коридору. Снаружи дожидаются полицейские, хотят меня опросить. Доктор настаивает, что мне нужен покой, но отдохнуть мне не дают. Какие-то люди один за другим заходят снять показания приборов, проверить состояние. По углам переговариваются в полголоса, шуршат бумагами, передают из рук в руки чашки с чуть теплым чаем. На все мои вопросы о Джоанне или Джеймсе ответ один – Не волнуйтесь, отдохните, скоро вами займётся полиция. Я откидываюсь на подушках и закрываю глаза в отчаянной попытке, что когда открою их, то окажусь дома. За окном на рябине будут скакать белки, а снизу из кухни будет слышно, как хлопочет Жуанна. На деле, когда я просыпаюсь, надо мной склоняется чьё-то незнакомое лицо. Мне говорят, что я могу идти. Вокруг возникает ещё множество чужих людей. Одна из них женщина-полицейский. Она даёт мне белую футболку и серый спортивный костюм, который оказывается так велик, что пояс приходится утянуть почти вдвое. Я пытаюсь сосредоточиться и понять по голосу, та же ли передо мной блондинка или другая? Это коренастая, чуть выше меня. Волосы убраны в конский хвост. На правой щеке большое родимое пятно. Бедняжка, думаю я про себя, к собственному неудовольствию различив в мысли мамины ехидные нотки. Снаружи меня встречает потемневшее свинцовое небо. Горизонт вспухает мрачными тучами. Похоже, надвигается дождь. Мы садимся в машину. Я прижимаю лицо к стеклу и бездумно смотрю на мир, проносящийся за окном. Живот болит. В голову приходит мимолётная мысль: вдруг у меня внутреннее кровотечение? А какая разница? Полицейский участок с виду выглядит как обычное офисное здание. Я много раз его видела и даже не обращала внимания. Сара, вы в порядке? Окликает меня на парковке спешащий навстречу здоровяк с распирающим рубашку животом. Голос знакомый. Но вне контекста я не могу связать его с кем либо, кого знаю и мучительно пытаюсь вспомнить, кто это. Извините, сэр. Полицейский оттирает мужчину плечом и меня ведут по ступенькам ко входу. Сара, я Алан. Требуйте адвоката, милая. Обязательно потребуйте адвоката. Я оглядываюсь. Да, конечно. Алан, наш сосед. Он, наверное, и утром был в доме вместе с полицией. Почему он считает, что мне нужен адвокат? Думает, это моих рук дело? Дверь захлопывается, и от поднявшейся паники у меня сжимается горло и перехватывает дыхание. Меня бросает в жар. В маленькой приёмной слишком много людей. Я буквально физически чувствую, как они высасывают из неё весь воздух. На пластиковых стульях, привинченных к полу, сидят две женщины. Одна из них с подбитым глазом. Их пальцы с ногтями кричащих цветов так и порхают влево, вправо над экранами телефонов. Рядом похрапывает старик в мокрых брюках, от него доносится запах мочи. Полицейский набирает пароль на кодовом замке, отпирая дверь. Женщина с подбитым глазом отрывает взгляд от своего телефона. Чего это её вперёд пускают? Мы уж сколько времени ждём. Я съёживаюсь под чужими взглядами. В глотке стоит ком, не даёт дышать. Неужели не видно, что мне плохо? Рука инстинктивно тянется к горлу. Но женщина, нисколько не тронутая, продолжает пялиться на меня с той же неприязнью. Кто-то берёт меня под руку и отводит в маленькую боковую комнату, где я буквально падаю на стул. Опустив голову между колен, я закрываю руками уши и стараюсь глубоко дышать, пока паника не отступает. Никто не говорит мне ни слова. Видимо, здесь такое в порядке вещей. Спустя некоторое время мне приносят кружку слегка закрашенного молоком чая и сэндвич с сыром. Наконец я остаюсь одна. Мне это было просто необходимо посидеть наедине со своими мыслями в пустой комнате. Я и не догадывалась, насколько ушла в свой внутренний мир, как от выклад людей. А сегодня они так и толклись вокруг. У меня буквально звенит в ушах от производимого ими шума и от попыток разобраться во всём том, на что никто другой и внимания бы не обратил. Манера смотреть, гримасы в виде поджатых губ или нахмуренных бровей, акцент и лёгкие дефекты речи. Я так устала от этого, что вся словно одервниела, даже плакать не могу. Сижу тупо уставившись в стену неприятного зелёного оттенка, потёртую и испещрённую мелкими дырочками. Цвет напоминает мне мятные постилки, которые мама давала нам во время долгих поездок на машине. В комнате только стол и два стула. Окна нет. Перед глазами всё плывёт. Я опускаю раскалывающуюся от боли голову на стол. От поверхности слегка пахнет хлоркой. Не знаю, сколько сейчас времени. Наверное, снаружи уже стемнело. Сейчас все пойдут с работы домой, будут готовить ужин и смотреть телевизор, не задумываясь, что в любой момент в дверь может ворваться их худший кошмар. Я была такой же до вчерашнего дня. Я считала наш дом самым безопасным местом на земле. Это было моё убежище от ужасов внешнего мира. Но они настигли меня и там. Я опускаю веки. Однако перед глазами немедленно встаёт прошлый вечер. Как я врываюсь в кухню. Наш разделочный нож с розовой ручкой, заказанный в телемагазине, Мужчина, весь в чёрном. То, как он двигался, уверенно. Вот подходящее слово. И потом кровь, горячая, липкая, и запах, странно сладкий с привкусом железа. Меня едва не тошнит. Чай пополам с желчью поднимается по пищеводу. В голове снова и снова прокручивается одно и то же. Убийца. Красный от крови нож, маска в виде черепа. Почему? Почему? Сзади открывается дверь, заставив меня вздрогнуть. Кажется, я ненадолго отключилась. Пока я неловко вытираю забинтованной рукой рот, напротив усаживаются две женщины. Одна с родинным пятном, она представляется констеблем Кейси Краун. Имя как будто со страниц какого-нибудь комикса о супергероях. Другая ниже ростом, смуглая, чёрные волосы коротко подстрижены, только чёлка длинная. Блестящие глаза глядят внимательно. Туфли на высоких каблуках, брючный костюм. Выглядит совсем девочкой, но видно, что именно она здесь главная. Я настороженно киваю в ответ на приветствие, и в мозг будто гвоздь втыкают. Я просто не выдержу ещё разговоры, ещё людей. Рада снова вас видеть, Сара. Я детектив-сержант Самира Нур, заместитель старшего следователя. Я узнаю голос. Это та, что была в доме, который я дала лет 20 на вид. Теперь она в деловом костюме, совсем как взрослая. В том, как она представляется, чувствуется оттенок гордости. Похоже, на должности её назначили недавно. Молода, но уже добилась успеха и хочет, чтобы другие это знали и уважали её. Я бы вела себя так же, если бы окружающие не воспринимали меня всерьёз. Сара Надо, чтобы кто-нибудь побыл с вами при нашем разговоре. Кого мы могли бы пригласить? Она говорит со мной медленно, как с ребёнком. Джеймс. Боже, Джеймс ведь ещё даже не знает. Кто-нибудь должен рассказать ему о его матери. Он бежит на этих выходных ультрамарафон в национальном парке Сноудония. А дома ждёт такое. Наверное, сообщить придётся мне. Но как это сделать? Немыслимо. Глаза начинает щипать от подступивших слёз. Нур качает головой. Нам пока не удалось с ним связаться. Телефон, который вы нам дали, оказался неверным. Ваш племянник не менял недавно номер? Не могу сказать. Я не часто общалась с Джеймсом после его отъезда. Джоанна должна была знать, бессмысленно говорю я. Нур терпеливо улыбается. Конечно, сестра нам тут уже не поможет. Можем мы позвонить кому-нибудь ещё? Я качаю головой. Нет, больше некому. Теперь нет. Есть правда ещё доктор Лукас? но не вызывать же своего психиатра для присутствия при полицейском допросе. Раньше со мной всегда была Жуанна. Хорошо, Сара. Тогда вот что мы сделаем. Разговор будет вестись с соблюдением необходимых мер предосторожности. Мы подыщем подходящего ответственного представителя, чтобы рядом с вами кто-то был, а также пригласим дежурного адвоката. Мы в курсе вашего уизевимого состояния Увидев выражение на моём лице, поспешно продолжает она тоном взрослого, говорящего с ребёнком на грани истерики. И хотим убедиться, что вы понимаете происходящее. Алан, конечно, всё растрепал. У него язык без костей. Выложил все мои тайны, всё, что я скрывала от мира. Теперь они считают меня чокнутой. уизви моё состояние в кавычках надо же они понятия не имеют о чём на самом деле речь